Глава 34. «Да как такое могло произойти? Я разнесу этого опера на кусочки! Что за отношения? Да я...» Нас выписали довольно быстро. А почему бы и нет, учитывая, что мы отрез отказались от госпитализации и предпочли лечиться самостоятельно. Дима уверил доктору, которому эта идея понравилась, меньше всего, что уж таблетки мы выпить сможем сами а дома и стены лечат, капельницы же нам не выписали. Правда, тактично умолчал, что стен у нас теперь нет, как и дома. Благо, у меня документы были в машине, как и у Димы, хоть тут не мучиться с восстановлением. Пришлось ехать на нашу старую квартиру, потому что в ней хотя бы оставалась мебель и предметы первой необходимости. В других был тупо голый бетон. «Вер, прошу тебя, не кричи!» Голова слегка гудела, а обезболивающее действовало все хуже. Полагаю, что от боли в спине я буду отделываться довольно долго. «Нет, но ну это беспредел!» «Мы это понимаем, но сейчас не в наших интересах поднимать бучу в стакане», протянул Дима, прикладывая к голове пачку с овощами из морозилки. «Надо обсудить, что делать дальше». «Есть идеи?» — буркнула Вера, усаживаясь прямо на пол в позу лотоса. «Я поговорить еще не успела. Так летела к вам, что все забыла. Нам нужен рычаг давления на Нажарова. В первую очередь я бы все же пошел на огласку, но не на условиях его сестры. В любом случае у нас все полетит в тартарары. Какой смысл подгибаться под чье то удобство, если мы в любом случае выйдем из этой ситуации в одинаковом положении? возводить сестренку на пьедестал мне вообще не улыбается ты рискнешь собрать конференцию зачем удивленно спросил муж для этого достаточно подкинуть деньжат некоторым независимым товарищам и все покатится само собой желтая пресса ты серьезно он на такое не купится Он может и нет, но если совет директоров так сильно зациклен на репутации компании, то их отдел по связям с общественностью мониторит все, что есть в сети. Да и в киосках, полагают тоже. И что? Он испугается плохой репутации? Не смеши. А вот тут вступает в игру тот, с кем ты не встретилась сегодня. Что? Вер, давай мне его контакты. Хоть как, но поговорить мне с ним нужно. Зачем ему помогать кому-то чужому? За тем, что мне есть, что ему предложить, уклончиво ответил Дима. Я тоже не разводы одни курировал. Ты сдашь клиента? Шок у Веры не было предела. Ты же понимаешь, чем это чревато? Несуй свой носик туда, где не понимаешь, качнул головой мужчина. Я сам как-нибудь разберусь. «От тебя я прошу лишь связать меня со своим человеком. Я предполагаю, кто это, но сам я на него выходить буду дольше, чем через тебя». Я понятия не имела, о чём говорят эти двое, да и мне, честно говоря, было все равно. Я только что пережила взрыв, а до этого у меня украли ребенка. Да плевать я хотела на шантаж и попытки договориться. Сейчас я была готова сесть в машину, и поехать на дачу Жарова, чтобы хотя бы увидеть своего мальчика. «Аня, ты тут? А? Ты слышала, что я сказал?» «Нет, прости, я задумалась. Тебе придется поговорить с Жаровым, дорогая». «Не поняла? Кажется, я схожу с ума, слушая о том, что мне предстоит, руки у меня подрагивали. Я не понимала, сумею я вообще что-то подобное сделать? А если он догадается?» Он же не идиот? Ты для него желанная добыча, кусочек пазла, которого у него нет, но очень нужен. Он встретится с тобой, даже если ты просто позвонишь и предложишь кофе. Он же также может схватить меня и увезти куда-то, а там запугать до смерти. Не посмеет, ты ему нужна целая. Рисковать твоим здоровьем, как и здоровьем Тёмы, он не станет, иначе слишком велик риск, что на показательном выступлении ты сделаешь что-то назло. Загнанный в угол зверь всегда имеет доступ к закрытым ресурсам собственного организма. И сколько мне нужно его отвлекать? Пара часов. Все зависит от того, как мы договоримся с веренным человеком. «Дим, я...» «С тобой все время будет неподалеку мой человек. Он не даст случиться ничему плохому». Муж взял мое лицо в ладони и заглянул в глаза. «Я не позволю ему сделать ничего плохого. У него тоже есть люди. И какова вероятность, что они устранят твоего?» «Минимально», — уверенно произнес мужчина. «У меня есть разные знакомые, дорогая». Я молчала. Сомнения гложили меня изнутри. Решиться на такое? Я кто? Агент разведки? Ты думаешь, я сам хочу подвергать тебя такой опасности? Ты для меня вся моя жизнь. Но ни с кем другим он не станет разговаривать, и чем более в лоб ты будешь действовать, тем проще будет зацепить его на крюк. Анют, мы сделаем все, чтобы вернуть Тёмку, и вы сразу же уедете. Так далеко, что даже я не буду знать, где вы. Мы сделаем так, чтобы вас точно не нашли. Красиво говорите. Правда, умом я понимала, что выбора у меня мало. Чтобы спасти своего сына из лапы этого урода, мне потребуется вся моя уверенность, которая последние годы слегка поубавилась из-за стабильной жизни. Мягко убрала руки мужа и решительно двинулась в сторону шкафа. Здесь со старых времен лежали все мои наряды, которые я принципиально не стала забирать, потому что в дом переезжали налегки, но тут... Тут осталось все то, что я позволяла себе, пока не была беременной и не углубилась в материнство. Диме нравилось. Распахнув дверцы, я с трепетом прошлась по своим стареньким платьям, которые стоили тогда сущие копейки, но которые были дороги, как память. Физически ощущала, как у мужа скрипнули зубы. Дураку понятно, зачем мне это. Жаров обязан не сводить с меня глаз. И мое прошлое мне в этом поможет.